была единственная схема – это фиктивный брак. Этот институт существовал, но требовал значительно материальных затрат. Можно было прийти в синагогу, где специальные люди решали эти проблемы. Основные клиенты были люди, желающие выехать на Запад. На плечах детей Израилевых. Эти люди платили деньги. Их переводили через египетскую тьму социализма, благословенную землю обетованную. «Мне это было не надо. И мы пошли другим путем», – как говорил один мужчина из Симбирска. Один раз мне мой знакомый передал фотографии телефон девушки, сидящей в байдарке с косичками и милой улыбкой. Фотография была довольно потрёпанной, но я не придал в этот момент этому большое значение. В очередной командировке я позвонил по телефону данной девушке и честно предложил фиктивный брак на ее условиях. Времени у нее было мало, поэтому я хотел встретиться немедленно и обсудить все вопросы. Она сказала мне, что это так неожиданно, и надо подумать, и мне следует написать ей о себе. Я сказал, что в письмах не силен. и быстро могу изложить ей все при личном контакте. Уломав ее, я приехал к кинотеатру «Казахстан», где была назначена встреча «Одиноких сердец». Большого движения там не было. И после назначенного времени вокруг меня я заметил кружащую тетку, лет сорока, в нарядной одежде, отдаленно напоминавшую фотографию байдарочницы двадцатилетней давности. Она сделала пару кругов и подошла ко мне. Видимо, визуально я не вызывал отторжения. «Я?» Сразу предложил ей свой вариант, не скрывая своих мотивов. Байдарочница спросила меня, кто я, какой породы. Мне стало понятно, что девушка под данным предлогом ищет себе настоящего мужа. Она была на этом рынке уже 20 лет, но я жениться на ней не собирался. Хотя не платить было привлекательно. Но я был уже обручен и страсти не пылал. Она в конце нашей встречи спросила, почему я так рвусь в столицу. Так что я честно ответил, что хочу каждый день ходить на стаганку и завтракать с сырковой массой с изюмом. Она была возмущена. Неудача не повергла меня в отчаяние. У меня была знакомая администратор гостиницы, где я проживал. Приезжал в Москву в десятиметровом номере. Мы с ней дружили и читали одни книги. Она порекомендовала мне свою знакомую, которая согласится на это дело. Свидание состоялось на чистопроданном бульваре. Жаркий июньский день около индийского ресторана. Было такое яркое местечко. Сейчас там безликий фитнес-центр с тухлым рестораном. Там шла бойкая жизнь. На первом этаже собирались маргиналы. из молодежи наркоманской ориентации. Они пили кофе с кардамоном, ели индийские пирожки типа самсы. А второй этаж был крупным рестораном индийской кухни, где горцевали миниатюрные индусы, наши девушки, которых не пускали националь, второй эшелон плотского сервиса. Девушка моя пришла и сразила меня на повал своими более чем яркими формами. Я был в легкой рубашке, а выносить бутылку надо было скрыто. Я одолжил у гренадерши ее цветной пиджачок, повернул рукава по тогдашней моде и стал проходить ждать гонца в буфет. В ресторане в то время был последний блок, который имел решение и значение для тех, кто искал приключений. Этот период был самым неистовым. Кто не успел определиться, был третьим лишним. Прямо расположился большой стол с женским населением, отмечавший день рождения замглав Буха. Все были разобраны, а именинница была не востребована. Я целый день был на ногах. Её красноречивое предложение присесть к ней за стол принял в надежде немного отдохнуть. Ноги гудели, и предложение слиться в быстром танце меня быстро напрягло. Я тактично отказался. Этот толстожопый мигера окатил меня ледяным взглядом, посмотрел внимательно на мой легкомысленный пиджачок и сказала, «Пошел вон, гомик!» Я встал, не пытаясь доказать ей, что я иной. Скоро принесли бутылочку, и мы пошли ко мне в гостиницу отметить нашу помолвку. Выпив два стакана, девушка с веслом рассказала о своей немудренной жизни, о своем любовнике из издательства, который впоследствии стал депутатом всех созывов и звездой всего парламента. Я внимательно слушал ее, и она сказала, что ехать за город уже поздно. Я понял, что наступает момент истины. Наш каноэ притечет мою койку, и тогда наш союз будет крепче, чем я запланировал. Ни капли не сомневаясь, я возвел барьер и восстановил статус-кво. Вскоре я произвел желаемый и рассчитался с ней. На таганку я с тех пор не хожу, Церковой массу мне не разрешает есть жена. Вторая жена оказалась самой лучшей. Две встречи, бракосочетание развод. А между этими деталями сплошное удовольствие и добрые воспоминания.